Глава 66. Конец Льюина Мердока. Снова лодка на Уае, между Лангаренкортом и переправой Рага. Но на этот раз она идет вниз по течению. Лодка та же, что раньше, и в ней два человека, хотя не те же самые, что в прошлый раз. Вернее, один из них тот же это сидящий за веслами Коркал Дик, а место отца Раже на корме занята другим. И этот человек не сидит, как сидел священник, а лежит на дне и храпит. Этот человек Льюин Мердок. Он в состоянии беспомощной интоксикации, говоря попросту, пьян. К Клодке его отвел хозяин Уэльской арфы, в которой он весь день кутил. Демпси, получивший владельца поместья в поздний час, теперь везет его домой. Шляпа Мердока на полу, а не на голове. При лунном свете, падающем ему на лицо, виден его болезненный бледный вид. Глаза глубоко запали, их окружают темные круги. Если бы нередкие спазмы лицевых мышц и, губ, и нехриплый звук, временами вырывающийся из ноздрей, его можно принять не за смертельно пьяного, а просто за мертвого. Предсказание священника основано на фактах. Ильё Инмердик демонстрирует все симптомы близкой смерти от пьянства. Однако умереть ему суждено не так конец его наступит быстрее и будет более лёгким и он недалёк а зловещий близок как можно заключить поглядев в глаза человеку сидящему напротив и вспомнив его недавний разговор с отцом роже в этих тёмных глазах горит яростный свет какой можно увидеть в глазах убийцы замышляющего преступления. в глазах тигра в джунглях, приближающегося к добыче. Пьяница ничего этого не видит. Он лежит без памяти, только время от времени храпит, не понимая опасности. Для него вокруг все невинно, как лунный луч, падающий на его впалые щеки. Возможно, ему снится сон. В таком случае он, конечно, видит великолепный салон со столами, на которых не колоды карт, кости и счётчики слоновой кости. или мизансцены может служить пивной зал, в котором он пьется бутыльниками, И игра в этом случае просто угадывание орла и решки. Если он что и видит во сне, то не то, что совсем близко к нему, иначе он проснулся бы, пусть даже инстинктивно, и попытался в последний раз сразиться за свою жизнь. Ибо смерть его близка. Дьявол, сидящий напротив и разглядывающий беспомощного льёйна Мердека, словно держит в своих руках его жизнь или вернее то, что от нее осталось и намерен с ней покончить он не сделал этого сразу ни из-за милосердия или нежелания проливать кровь в сердце бывшего браконьера фальшивомонетчика и взломщика давно не осталось такой глупой чувствительности откладывает свое дьявольское намерение он из соображения удобства ему не хочется брести мили по лугам в мокрой одежде Правда, он может утопить пьяного и остаться совершенно сухим, но так делать нельзя. Обязательно будет еще одно расследование коронера, на котором он сам будет присутствовать. Двух предыдущих он избежал, но здесь ему быть придется, причем он будет главным свидетелем. Поэтому он должен утверждать, что промок, и доказать это. Поэтому он отправится в воду вместе с жертвой, хотя нет никакой необходимости делать это далеко от Лангарена. Придя к такому заключению, он сидит и механически работает веслами. Глаза его не отрываются от обреченного, как у кошки, которая смотрит на раненую мышь, готовая в любую минуту схватить ее и разорвать. Он гребёт неслышно, но быстро, и рулевой ему не нужен. С рекой между Переправой Рага и Лангаренкортом он знаком, как знаком кучер с подъездной дорогой имения своего хозяина. Он знает здесь каждый изгиб и поворот, каждый ручеёк и омут он всё здесь исходил в своём маленьком корокле. а теперь плывёт в большой лодке но это всё равно и он гребёт даже не оглядываясь через плечо глаза его устремлены прямо вперёд он смотрит на льёйна мёрдока неподвижно лежащего у его ног подгоняемый нетерпением словно желая побыстрее разделаться с опасной работой он перестаёт грести и ведёт себя так словно собирается снимать весла. Но опять, как будто неожиданно, меняет намерение. Видит белое пятно на берегу. Он знает, что это такое выбеленные стены дома в Доуэй И в то же время Дик Демпси вспоминает, что здесь проходит главная дорога. Что если кто-нибудь на дороге или на берегу увидит, как он переворачивает собственную лодку? Конечно, полночь уже миновала, и вряд ли кто-нибудь бродит поблизости. Нет даже запоздавших путников. Но они могут быть. В такую ясную лунную ночь видно каждое его движение. Поняв, что нужно принимать предосторожности, о которых он раньше не думал, Дик продолжает грести, вспоминая предстоящие повороты и изгибы реки и одновременно мысленно проклиная луну. Время поджимает. Он начинает беспокоиться и вспоминает пословицу: "Не говори гоп, пока не перескочишь". Он все больше нервничает, и теряет терпение, почти предчувствует неудачу. И вот в этот момент, обогнув очередной выступ берега, видит именно такое место, какое ему нужно. Короткий ровный участок реки с узким руслом, с крутыми берегами по обеим сторонам, с нависающими деревьями, которые едва не встречаются посредине и полностью затмевают ненавистный свет, погружая всю поверхность воды в глубокую тень. Это совсем недалеко от одинокой фермы Аберган и устья ручья, пробегающего мимо нее. Но Коракл Дик о них и не думает. Думает он лишь о том, что место подходит для его дьявольского замысла. Убедившись в этом, он дольше не откладывает, но немедленно приступает к действиям. И действует тем проворнее, чем больше желает получить обещанную священникам награду. Сняв весла, он встает на ноги, Встав на скамью, стоит несколько мгновений, балансируя. Затем встаёт ногами на борт, навалившись всем своим весом. Лодка мгновенно переворачивается, всплывает дном вверх и выбрасывает и дика Ильёй на мёрдаков в стремительно текущую тёмную воду. Пьяный идёт на дно, как кусок свинца. Вероятно, он не испытывает боли и даже не понимает, что тонет. Думает, что это продолжение его сна. Убийце все равно. Он только убеждается, что его жертва утонула. Теперь ему нужно думать, как спастись самому. Нужно плыть в одежде и обуви. Это трудно, но он тем не менее добирается до берега и утомленно выбирается на него. Дрожит, как промокший спаниель, потому что на плен лимоне выпал снег, и растаявшая вода попала в реку. Но холод у айской воды ничто по сравнению со ознобом. который пробирает его до костей, когда он обнаруживает, что выбрался в том самом месте, на которое волны вынесли другое тело, тело, которое он тоже отдал им, тело Мэри Морган. Мгновение он стоит, пораженный ужасом, со вставшими дыбом волосами, застывшей в венах кровью. Потом, с усилием придя в себя, оттягивает мокрые брюки и бежит с этого проклятого места. Он и сам проклят. Бежит в направлении Лангарена, широко обходя стороной Аберган. Он не боится подходить к Лангарену в промокшей одежде. Напротив, знает, что в такой маскировке будет тепло принят. Так и есть. Миссис Мердок поздно не ложится спать, ожидая Льюина. Впрочем, она мало надеется на его появление. Глядя в окно, Она, при свете луны, видит человека, который идет мимо каретного сарая к дому. Подбежав к двери, она, изображая удивление, восклицает: "Это вы, мисье Ришар? А где мой муж?" И когда Дик рассказывает ей о несчастном случае, рассказ, естественно, подправлен в соответствии с обстоятельствами, она испускает возглас, который можно принять за проявление подлинного отчаяния. Но на самом деле это возглас радости. которую она с трудом сдерживает. Теперь она единственная владелица дома и земель на многие мили вокруг.